Глава 8, Изучая современность. Почему высшие не заимствуют целиком законы прежних царей? Это не неразумие. Дело в том, что их невозможно просто взять и провести в жизнь. Законы прежних царей дошли до нас в передаче предыдущих поколений. Что-то было добавлено, что-то утрачено. Поэтому как можно целиком их брать в употребление? Но даже если бы к ним ничего не добавляли и ничего бы из них не изымали, все равно было бы невозможно просто взять и использовать их. Ведь и указы времен Восточной Ся, и законы древности и современности отличаются как по форме выражения, так и по лежащим в основе их принципам. Поэтому древние указы по большей части не вписываются в современную речь, точно так же, как нынешние законы по большей части не подошли бы к законам древности. Это можно уподобить как бы народам разных племен. Стремятся все они к одному, но добиваются этого различными способами. Неясным языком выраженные повеления не достигают слуха подданных. Когда много видов лодок, повозок, одежды и головных уборов, вкусов, яств, звуков и цветов, люди приобретают определенные пристрастия и считают только себя правыми, поэтому они обращаются друг против друга и начинают друг друга осуждать. Ученые поднебесные не жалеют изощренных речей и острых слов, и все же им не удается схватить суть вещей. От того, что они поглощены взаимоуничтожением, их больше всего занимает стремление одержать победу над оппонентом. Поэтому как можно прямо брать на вооружение законы древних царей? Если бы даже и возможно было их получить в их подлинном виде, все равно невозможно было бы употребить их на практике. Все законы прежних царей создавались к определенному случаю. Если же эта ситуация не появляется одновременно с законом, то хотя бы даже это и был закон, но к данному моменту он был бы все равно неприменим как если бы его не было вовсе. Поэтому следует отбросить готовые законы прежних царей, но подражать тому, чем они руководствовались при выработке законов. Чем же руководствовались при выработке законов прежние цари? Они ориентировались на людей. Но ведь и мы такие же люди. Поэтому, зная себя, можно узнать и другого человека. Изучая современность, можно узнать и древность. Древность и современность едины. Разве другой не таков же, как я? Те, кто овладел Дао, более всего ценят способность по-близкому судить о далеком, по-современности судить о древности, по-видимому судить о невидимом. Так, следя за тенью на ступенях зала, узнают об эволюции инь и ян, как она проявляется в движениях солнца и луны. Наблюдая за льдом в сосуде, познают, как погружаются в спячку рыбы и черепахи. Так по кусочку мяса узнают, как приготовлено все блюдо, как приправлен весь таганок с похлебкой. Чувстцы желали пойти войной на Сун и послали человека, чтобы отметил броды на реке Юн. Река Юн из-за паводка поднялась, но чувстцы не знали об этом и по вишкам, обозначавшим брод, начали ночью переправляться через нее. В результате утонуло более тысячи человек. В армии началась паника, палаточный лагерь был разрушен. А между тем, вихи в момент их постановки обозначали действительные броды. Просто в некий момент уровень воды изменился, и глубина стала больше. Чувствцы же следовали при переходе в брод точно указанному пути, что и послужило причиной их поражения. Если властители нынешнего века стали бы слепо копировать законы властителей минувших времен, то получилось бы то же самое. Время теперь уже не то, что было во времена, когда устанавливали свои законы прежние государи. И если кто-нибудь скажет, но ведь это законы прежних государей, и станет им подражать в надежде на то, что ему удастся навести порядок, это будет настоящей трагедией. Поэтому если править страной без закона, начинается смута. Если же соблюдать закон, но никогда не изменять его, это будет безумием. Ни в условиях смуты, никогда правитель безумен, управлять государством невозможно. Происходит смена поколений, меняются и времена. Отсюда вытекает необходимость изменения и законов. Уподобим это действиям искусного врача. При всяком изменении хода болезни он меняет и предписываемое лекарство. Если же при изменении течения заболевания оставить лекарство неизменным, то что должно было продлить жизнь пациента, приведет к его преждевременной смерти. Поэтому во всех предприятиях необходимо действовать в соответствии с законом. Однако следует следить за тем, чтобы законы менялись в зависимости от требований момента. Именно такой взгляд на вещи позволяет избежать ошибок. Те, кто не смеют обсуждать законы, это простые люди. Те, кто защищают законы, это чиновники. Те же, кто изменяют законы в соответствии с велением времени, это мудрые властители. В Поднебесной был 71 мудрец, и законы у каждого были свои. Это происходило не от того, что они умышленно противоречили друг другу, А от того, что времена, в которые они жили, были различны. Поэтому и говорится, если хочешь найти добрый меч, смотри, как он рубит, а не смотри, чтобы он непременно звался Мосе. Ищешь доброго скакуна, смотри, как он пробежит тысячу ли, а не зовется ли он Дзи или Ао. Примечание. Мосе это легендарный меч. «Дзи» и «Ао» – это клички легендарных скакунов. Конец примечания. Все, что вело к успеху и славе, считалось у древних царей добрым скакуном. Никий чусец переправлялся через ян когда меч его упал с лодки в воду. Он тогда быстро сделал зарубку на своей лодке, говоря при этом «Вот отсюда свалился в воду мой меч». Лодку остановили, и он с того места, где была зарубка, прыгнул в воду, чтобы найти меч. Однако лодка уже продвинулась вперед, а меч продолжал лежать на дне. Если искать меч таким образом, произойдет сплошное недоразумение. Но когда древние законы также точно пытаются применить в своем государстве, получается то же самое. Время уже ушло, а закон ходить не может. Не слишком ли трудно навести порядок таким образом? Некий прохожий шел берегом реки Янцзы и увидел, как некто тащит мальчишку, намереваясь бросить его прямо в реку. Мальчишка голосил, и прохожий поинтересовался, отчего. Ему сказали, его отец был отличным пловцом. Но если отец был отличным пловцом, то неужели и сын в один момент станет столь же искусен? Так подходить к вещам крайне недальновидно. Между тем в царстве Чу в порядке правления есть нечто напоминающее этот случай».